Наступил апрель 1868 года. Мы пересекли Атлантический океан. В течение нескольких дней Наутилус держался вдали от американского берега. 20 апреля мы плыли на глубине 1500 метров вблизи Багамских островов. Высокие скалы, поднимавшиеся со дна, были покрыты гигантскими водорослями-фукусами. посмотрите -ка. Господин профессор, посмотрите в этих что тут происходит? Какие только зловещие существа не водятся там. Пока я не вижу ничего подозрительного нет. Но по-моему здесь очень подходящее место для спрутов. Хотел бы я посмотреть на гигантского спрута, способного увлечь за собой целый корабль. Это же сказки концы. Если позволит, господин профессор, я видел собственными глазами судно увлекаемое в бездну щупальцами спрута. С собственными глазами? Да, дружище, нет. Где, хотел бы я знать. В Сен-Мало. В порту? Нет, в церкви на картине Видишь ли, консель, сюжет для церковной фрески взят из легенды Но мой друг, капитан из Гавра, в Индийском океане однажды действительно встретил огромного спрута А какой длины бывает спрут? Метров шесть Совершенно верно И голова увенчана восемью щупальцами Именно так, консель Глаза на выкате и рот как клюв попугая, только гигантски увеличенный. Совершенно верно. Отлично. С позволения хозяина, вот он перед нами. Этот самый осьминог и его брат, или близкий родственник. Я взглянул в окно. Спрут огромных размеров, метров восемь величиной, плыл к Наутилусу, не спуская с него огромных зеленовато-синих глаз. Его восемь щупальцев вдвое увеличивали его туловище. Можно было отчетливо видеть десятки присосков на внутренней стороне щупальцев. Веретенообразное тело Спрута представляло собой мясистую массу весом по крайней мере 25 тонн. Цвет его менялся, переходя от пепельно-серого к красновато-бурому. Еще несколько чудовищ. Хозяин, позади Спрута появился кит. И какой громадный! Это кошелот, канцель, зубатый кит. Он, кажется, решил вступить в единоборство со спрутом. Смотрите, смотрите. Спрут заметил его и поворачивается. Вода помутилась. Ничего не видно. Ага, ага. Осьминог сжал тело кошелота. Это битва не на жизнь, а на смерть, жуткая скотина.